Глава шестьдесят шестая Выбив входную дверь, Кале и его агенты ворвались в замок сэра лью Тибинга с оружием наготове, и тут же начали обыскивать все комнаты на первом этаже. На полу в гостиной обнаружили отверстия от пули, следы борьбы, пятна крови, использованный рулон скотча и какой-то странный предмет, плетенный ремешок, усеянный шипами. Но ни единой живой души в этих помещениях не оказалось. Колле уже собирался разделить своих людей на две группы и отправить обыскивать подвал и подсобные помещения за домом, как вдруг сверху послышались голоса «Они там!» Перепрыгивая сразу через три ступеньки, колле с агентами бросились наверх по широкой лестнице и принялись осматривать комнату за комнатой второго этажа. Там находились погруженные во тьму спальни, двери тянулись вдоль длинного коридора, и звук голосов, как показалось, доносился из самой последней комнаты в конце. Агенты крались по коридору, перекрывая все возможные пути к бегству». Приблизившись к последней спальне, Колле увидел, что дверь в нее распахнута настежь. Голоса внезапно смолкли, их сменил странный звук, напоминавший шум какого-то механизма. Колев вскинул руку и тем самым дал сигнал. Агенты стали по бокам от двери. Сам он осторожно сунул в проем руку, нащупал выключатель и включил свет. В следующее мгновение он вместе со своими людьми ворвался в комнату. Подбадривая агентов, Калле вопил и целился из своего револьвера в ничто. Комната была совершенно пуста. Ни единой живой души. Шум автомобильного мотора доносился из черной электронной панели на стене возле кровати. Кале уже видел такие в этом доме. Нечто вроде домофона. Он подскочил и стал осматривать прибор. На панели примерно с дюжину кнопок. Под каждой наклейка с надписью «Кабинет», «Кухня», прачечная, «Подвал», «Так откуда, черт, возьми этот звук автомобильного мотора? Спальня хозяина, солярий, амбар, библиотека, амбар!» Через несколько секунд Калле был уже внизу, мчался по направлению к задней двери, прихватив по пути одного агента. Мужчины пересекли лужайку за домом и, задыхаясь, подбежали к серому старому амбару. Не успев войти, Калле услышал замирающий рок от автомобильного мотора. Держа пистолет наготове, он толкнул дверь и включил свет. Амбар представлял собой нечто среднее между складом и мастерской. Справа газонокосилки, садовый инвентарь, какие-то ящики и мешки, рядом на стене уже знакомая панель домофона. Одна из кнопок, вдавлена, под ней маленькая табличка. Комната для гостей 11. Колле кипят от ярости отвернулся. Они заманили нас наверх с помощью этой штуковины. Впрочем, обыск следовало продолжить. По другую сторону располагались лошадиные стойла, но никаких лошадей в них не оказалось. Очевидно, владелец предпочитал другую разновидность лошадиной силы. Стойла были превращены в отсеки гаража. Коллекция автомобилей впечатляла. Черный «Феррари», навехоньки серебристый «Роллс Ройс», антикварная модель спортивного «Астон Мартина», роскошный «Порше» 356 — Последнее стоило, пустовало. Колеп подбежал и увидел на полу масляные пятна. Но они не могли выехать с территории имения. Ведь и подъезд к Мению, и ворота были заблокированы патрульными машинами. «Сэр!» — агент указал в конец ряда стоил. Задняя дверь амбара была открыта. Она выходила на темные, невспаханные поля, тонущие в предрассветной мгле. Колеп подбежал к двери, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-то. Но сколько ни старался, ничего не увидел, кроме смутных очертаний леса вдали. Ни огонька, ни света фар, ничего. Да эту лесистую долину наверняка пересекают дюжины неотмеченных на картах сельских дорог и охотничьих троп. Впрочем, колес сильно сомневался, чтобы беглецы смогли доехать до леса по такой грязи. «Пошлите туда, людей!» — скомандовал он. «Наверняка они застряли где-то поблизости. Эти модные спортивные машины здесь бесполезны. Смотрите, сэр!» — агент указал на ключи, висевшие на деревянных крючках, на ярлыках. Над каждым крючком знакомые названия «Даймлер», Роуз Ройс», «Астон Мартин», «Порше». Последний крючок был пуст. Когда Колле прочел название автомобиля над ним, он понял, что дела его плохи.